Глава пятнадцатая. Когда довольные клиентки покинули мастерскую, я судорожно пересчитала монеты и восторженно взвизгнула. Аккуратно уложила приглашение на свадьбу в сумочку и задумалась. «Мне нужны документы на новое имя. В любом случае когда-то возникнет ситуация, когда от меня потребуется подтверждение личности. Не буду же я на пальцах объяснять, кто такая». Если высший свет начнет приходить ко мне за магическими нарядами, конкуренты могут натравить на меня какую-нибудь проверку. Уж не знаю пока, как это работает в этом мире, а в нашем бизнес подобен по любое, где или ты, или тебя. Стоит заранее подстраховаться. Так что я сгребла все деньги, закрыла на время сияние стиля и отправилась решать юридические вопросы. Ха, я была не права, когда допустила мысль, что в новом мире все устроено иначе. Оказалось, что бюрократия здесь еще та. Я как начала бегать по инстанциям, так до самого вечера не присела. В Катаре любой новоспеченный маг, который добрался до места силы и активировал дар, должен явиться в столичный департамент, чтобы получить магическую карточку с указанием наименования дара. Именно по этой карте я могу законно осуществлять магическую деятельность. Но, чтобы ее получить, надо подтвердить личность. Мне крупно повезло, что после обретения магических способностей человек может выбрать себе новое имя, чем я, собственно, с удовольствием воспользовалась. Записалась на прием к главе департамента и ожидала своего времени в холле мрачного здания. Когда увидела среди посетителей знакомое лицо, обомлела, и приросла к скамейке, когда мимо промчалась белокурая девушка. «Сицилия!» Я сначала глазам своим не поверила, но нет, ошибки быть не может. Я хорошо запомнила девушку, которая втянула меня в авантюру с браслетом. И вот она уже сидела рядом, ожидая своей очереди на прием, Заметно нервничала и постоянно поглядывала на вход. «Доброго дня!» Решила я с ней заговорить, Но Сицилия не смогла бы узнать в юной красавице старушку Ореллу. «Приветствую!» – ответила она коротко и сместилась к краю скамьи, давая понять, что не намерена заводить разговор с незнакомкой. Но меня до того распирало от любопытства, что засосало под ложечкой. Разве я могла упустить шанс пообщаться со сбежавшей невестой Сазара? Да и цель ее визита в департамент – интересовало меня куда больше, чем то, где ее носила последние дни. Я Миральда Войлис, хозяйка швейной мастерской «Сияние стиля» в центре Катары. Она предвзято окинула меня оценивающим взглядом и молча выдавила улыбку. «Не сочтите за наглость. Я совсем недавно открыла в себе магический дар и пробую силы в швейном деле. Ищу заказчиков. Приходите, первый наряд в подарок». Выкатила я акцию, чтобы завлечь девушку. После слов про подарок Сицилия снова придвинулась ко мне поближе. «Я так и знала, что халява отлично работает во всех мирах. Как интересно, мне как раз нужно удобное платье для долгой поездки». Кокетливо заправила она за ухо выбившуюся из прически прядь. «Ох, милая, а мне как интересно, куда это ты собралась?» Запрыгали мысли. «Чудно!» – обрадовалась я. «С нетерпением буду ждать вашего визита». Я отметила, что платье на ней из недорогой ткани и потрёпанное. Похоже, помотало Сицилию знатно. Жалко ее стало. Это какую же сильную психологическую травму нанес ей изменник, если девушка даже из собственной семьи сбежала. Впрочем, неудивительно. Сестрица тоже хороша. Наверное, я бы на месте Сицилии Поступило бы так же. Двойное предательство. Ужасно. Что ж, помогу, чем смогу. Все-таки именно ее выходка помогла мне обрести свободу и независимость, а еще открыть в себе удивительный дар. Сицилия не успела ничего ответить. Секретарь вызвал ее на прием, а я осталась в холле наедине с мрачными мыслями. Долго смотрела в противоположную стену и рассуждала об изменах. Сама лично никогда не ловила ухажёров с другими девками. Но подозрения были. Странные ночные звонки и переписки, и холод в отношениях Всё – все это признаки измены. Я же никогда не могла позволить себе, будучи с кем-то в отношениях, даже смотреть в сторону других мужчин. Наложилось строгое воспитание и привитые с детства семейные ценности. Мои родители познакомились еще в школе, и пронесли свою чистую любовь через всю жизнь. Да что уж там, они до сих пор душа в душу живут. Даже представить страшно, каким ударом для них стала смерть единственной любимой дочери. Ух, лучше об этом не думать, а то слезы невольно на глаза накатываются. Скучаю по прежней жизни, это надо признать. Там у меня были родные, которые всегда поддержат и утешат, а здесь я совсем одна – «Морально трудно, но унывать нельзя». «Миральда Войлис?» Позвала меня секретарь, как только Сицилия выпрыхнула из кабинета. Судя по улыбке, у нее получилось решить проблему, с которой она пришла. Она мне кивнула, а я махнула ей рукой. «Свидимся ли еще?» «Интересно, придет она, заплатим?» С захода в кабинет главы столичного департамента Начался мой персональный ад. Допросы, проверки меня разве что на вкус не попробовали. Но миры, может, и разные, а взятки никто не исключал. В итоге, когда у меня совсем не осталось сил на то, чтобы решить свою проблему с остановлением личности законно, я решилась на ход конем. Написала на листочке сумму, которую готова заплатить. И вот как-то все попроще вдруг стало. Все сходу поверили в историю с травмой головы, после которой я потеряла память. Написали, что родилась я на окране, а ангры и круглая сирота. Я радовалась, как ребенок, когда с новыми документами сумела получить магическую карточку. Вот теперь комар носа не подточит. Я полностью себя узаконила в глазах общества.